Глава вторая. Прошу вас, господин министр, располагайтесь, как вам будет удобнее. Командующий флотами Альянса Гранд-Адмирал Вито Виторио, высокий, грузный, седой мужчина, с трудом склонил голову, показывая рукой на свое кресло в огромной кают-компании линкора. Прибывший министр обороны Альянса и одновременно первый лорд Звездного Адмиралтейства внешне был полной противоположностью Адмирал небольшого роста, лысоватым человеком с быстрым, неуловимым взглядом. Он тут же протестующе замахал руками. дорогой грант, гранд-адмирал, оставьте церемонии. Вы здесь, хозяин. Ну, хорошо, хорошо, но только не в ваше кресло. Я буду себя чувствовать в нем не совсем <связь> удобно. Кстати, визитер с сомнением окинул взглядом роскошную обстановку кают-компании, и огромный стол темного дерева, уходящий, казалось в бесконечность. Здесь все, конечно, выглядит располагающе, но тема нашей беседы несколько конфиденциальна. Вы уверены, что тут нас никто не услышит?» Грант-адмирал шевельнул тяжелым подбородком над воротником парадного мундира. «Разрешите вам доложить, господин министр? Среди моих людей саботажников нет, а все помещения тщательно сканируются. Вы в этом абсолютно уверены?» Чиновник вдруг вцепился взглядом в командующего флотами. — Вы абсолютно уверены, — повторил он, тщательно выговаривая слова, — в том, что из вашего ближнего круга нет никакой утечки информации к мятежникам? Виторию угрюмо посмотрел в сторону от собеседника, и с его лица сошли следы всякой предупредительности. Он, не глядя на министра, сел в кресло и крепко стиснул руками бронзовые фигурные подлокотники. «Прошу вас, министр Райнал, располагайтесь». Повторил он, по-прежнему глядя в сторону. «А что касается меня лично, я всегда готов держать ответ за свои действия. Свои и своих подчиненных». «Чертов кабан!» — подумал министр, усаживаясь напротив адмирала. Он уже понял, что сходу взял неверный тон. «Дьявол бы побрал их круговую поруку и честь мундира. Эти военные за три тысячи лет не изменятся». Он внимательно посмотрел на чеканный профиль Виторио. «Прямо римский полководец». Он вдруг вспомнил досье грант-адмирала. «Ну точно, его же предки выходцы из Италии». Райнал усмехнулся про себя. «Главное, чтобы и он не захотел стать императором. В противном случае у нас не останется сил для подавления мятежа». «Да что я несу? В противном случае нас и самих-то не останется, и меня в том числе». Он заставил себя примиряюще улыбнуться. «Грант-адмирал, дорогой мой, я не сомневаюсь, что вы верны присяге. Мы уверены в вас и вашем...» Рейнал запнулся. «То есть в нашем флоте, поверьте. Я глубоко вам симпатизирую. Но цель моего прилета сюда — разобраться и понять, что еще необходимо сделать правительству Альянса, чтобы как можно скорее подавить мятеж самопровозглашенного государства Нео-Терра». А для этого мы должны быть друг с другом искренними. Только тогда я могу обещать вам реальную помощь. Мы делаем с вами одно и то же важное дело. И абсолютно не в моих намерениях затевать какие-либо интриги». Первый лорд вспомнил две свои последние каверза, которых мог знать Викторию, и тут же уточнил. «Я имею в виду против вас. Поэтому я хотел бы на месте уточнить сложившуюся обстановку». Кроме того, мне необходимо знать, какие дополнительные ресурсы нам необходимо привлечь для развития успешного наступления на мятежников. Работая вместе, мы многого сможем добиться, гранд-адмирал». Виторио бросил недоверчивый взгляд на чиновника. «Господин министр, я не привык скрывать то, что происходит на флоте от первых лордов. Вся необходимая вам информация присутствует в моих донесениях в адмиралтейство. Вы должны быть в курсе всех событий». «Я в курсе», — слегка раздраженно бросил Рейнал. «Но, гранд-адмирал, я хотел бы услышать о последнем состоянии фронтовой обстановки прямо сейчас и лично от вас. Или вы не держите в памяти оперативных данных?» Командующий флотами Альянса запальчиво вскинул посидевшие брови. «Как вам будет угодно, господин министр. На память я не жалуюсь. Зовите меня просто Ким, Вставил тот». «Так точно, господин Ким. Обстановка сейчас несколько напряженная, но мы полностью ее контролируем. Наступление в системе Денеба развивается согласно согласованным согласованными с Центром директивами». Вспоминая, Гранд-Адмирал на секунду уставился в пространство перед собою. «К сожалению, из-за неполной разведывательной информации диспозиция сил мятежников в системе была для нас неясной». Поэтому первое наступление третьего флота привело к некоторым потерям за последние 72 часа. Нами были потеряны тяжелый крейсер «Андромеда» и легкий «Наварин», а также 16 истребителей и торпедоносцев. Тем не менее, мы сумели удержать плацдарм рядом с переходом в «Вега-Денепа», это главное. Используя его, мы теперь можем начать наступление всеми силами Третьего Флота во главе с флагманским линкором Россия под командованием вице-адмирала Данила Гранина, а также поддержать наши действия силами союзнической восуды, располагающими здесь своей 13-й ударной группой и звездным дредноутом Псамтик, где держит флаг контрадмирал Анхаф. По последним данным, обе наши эскадры успешно вошли в систему в 8 часов назад. В ближайшее время я ожидаю первых донесений от Гранина. Его задача состоит в полном уничтожении основных сил мечежников и зачистке всего сектора. Псамтик и его группа после входа в систему Денеба должны будут осуществить локальный переход внутри этой системы, чтобы заблокировать узел межзвездного перехода «Сириус-Денеб». Это лишит противника возможности отступления, равно как и воспрепятствует попыткам обратной деблокады со стороны Сириуса, в системе которого Нео-Терра может располагать значительными силами. — Хорошо. Министр озабоченно потер переносицу. — Хорошо. Задумчиво повторил он, как бы собираясь с мыслями. — Но скажите мне, грант-адмирал. А как могло получиться, что мы недооценили силы мятежников в первый раз? Потеря двух крейсеров может нанести удар моральному духу третьего флота. Он сделал паузу, но, не дождавшись, ответа продолжил. И у меня сразу возникает следующий вопрос. А сейчас вы верно оценили их силы? Не кончится ли наступление провалом? Цена вопроса высока. Вы должны это понимать. Виторио с трудом подавил презрительную усмешку. Этот шпак оказывается, боится поражения. Сначала они провоцируют гражданскую войну, а когда дело заходит слишком далеко и под этими вельможами начинают трещать кресла, только тогда они вдруг начинают задумываться о последствиях. Он посмотрел прямо в глаза чиновнику. Господин Рейнал, война есть война, и никто не застрахован от неудачи. В худшем случае при провале наступления нам придется оттянуть свои силы к Веге и организовать там временную линию обороны. Но тогда Бош получит в руки четвертую систему, — воскликнул министр, — четвертую, кроме Ригеля, Сириуса и Полярной. А дальше он двинется в системы Эпсилон Пегаса и Альфа Центавра, где у нас почти нет сил. Это же будет катастрофа! Последние слова Рейнал почти выкрикнул. Чем больше нервничал собеседник, тем почему-то спокойнее чувствовал себя командующий флотами Альянса. «Я не склонен настолько пессимистично расценивать ситуацию», — хладнокровно произнес он. «Ведь даже отбив наше нападение здесь, Акенбош не сможет сразу разбить контрнаступление. Тем более в направлении сразу трех звездных систем. У него слишком мало для этого сил». Да, может быть, мы кое в чем ошибались, но уже после первой разведки боем мне стало ясно, что быстрая и слаженная атака 13-й ударной группы Восуды и основных сил нашего флота в короткий срок может сломить сопротивление мятежников в этом секторе. А блокада межзвездных узлов перехода не позволит им ни отступить, ни выслать подкрепление Сириуса. Лично я не сомневаюсь в успехе. Виторио незаметно от собеседника скрестил пальцы на руках. Адмиралу Акену Бошу сможет помочь лишь чудо. Постарался подбодрить он министра, у которого после его эмоциональной вспышки был довольно бледный вид. Райнал взял себя в руки. «Я не сомневаюсь в вашем таланте лучшего флотоводца Альянса. Собственно, потому вам и было поручено командование нашими силами». Его тон постепенно стал сдержаннее. Более того, «Даже серьезная группировка воссудианцев также находится в вашем распоряжении». Гранд-адмирал молча наклонил голову, как бы давая понять первому лорду, что он, Виторию, безусловно ценит такое доверие со стороны руководства Альянса. В ответ на это Рейнал окончательно успокоился, но несколько минут, видимо, в силу нервной реакции, продолжал воздавать хвалу союзникам, а заодно и себе в третьем лице. «И, кстати...» С ударением закончил он свою речь. «А в этом у нас огромный прогресс в отношениях между нашими расами. Даже самые высокомерные адмиралы-васуды беспрекословно подчиняются земному командованию. Они смогли забыть четырнадцатилетнюю войну с землей». Он сделал паузу и едко произнес, глядя на собеседника. «А вот у нас не все смогли переступить через многолетнее чувство взаимной ненависти». Первый лорд сделал паузу в глядя на снова нахмурившегося Виторию, и продолжил. «Я не имею в виду поколение пилотов, которые сейчас сидят в кабинах истребителей. Они-то знают о Великой войне и о том, что было до нее только из кадров хроники. И они молоды и преданы альянсу землян и васудианцев. как и должно быть. Если кадров Шивы вернутся, а этой возможности вы не можете исключить». Рейнал снова остановился, ожидая реакции Гранд-Адмирала, но тот лишь шевельнул бровью. «То мы должны плечом к плечу с союзниками встретить врага, ударить, победить и вышвырнуть его из нашей галактики. Уже навсегда. И сделать это, не надрываясь из последних сил, и надеясь лишь на чудо, как во времена Великой войны». «Да что ж ты сейчас сам так надрываешься, как будто из последних сил?» Очень хотел было обрякнуть уже раздраженный Виторио, но, сдержавшись, произнес вежливым, подтверждающим тоном, естественно, совсем другое. «У меня нет каких-либо претензий к нашим союзникам». «Вот видите», – торжествующе сказал Рейнал, – «и все должны думать и поступать так же, как вы. А многие...» «Ладно, некоторые земные офицеры из нашего поколения, те, которые командуют большими кораблями», А то и целыми соединениями уже много лет и... И не спорьте. Министр замахал руками в ответ на остраняющий жест командующего. Я знаю, о чем говорю. Так вот, эти господа продолжают тайно сочувствовать мятежному адмиралу и его попыткам начать новую войну с вассудой. Они никак не желают понять, что Бош не сможет воссоздать земную галактическую империю, а лишь превратит в обломки все то, что мы сейчас еще имеем. И если, не дай бог, после этого произойдет второе вторжение Шивы, министр вдруг вспомнил старую примету и постучал по темному дереву стола, то наступит катастрофа, в которой не выживем ни мы, ни васудианцы, ни Акенбош с его новой землей Нево-Террой. Складно, господин чиновник говорит, как будто по телевидению выступает, и, главное, без бумажки, подумалось уже утомившемуся от речей Райнала Гранд-Адмиралу. «А сейчас, наверное, еще скажет, что союзники за нас в гроб ложатся, а мы им, наоборот, не доверяем. Но все-таки хотел бы я знать, к чему он клонится своим словоблудием». «Более того», — продолжал министр, воодушевляясь, будто и вправду выступая перед целой аудиторией, «и со стороны восудианцев мы видим полное взаимопонимание. В прошлый раз призабыты». Уже много лет существует союзное правительство, мы ведем вместе все важные военные проекты, обмениваясь секретными технологиями, которые, кстати, Бош ухитряется у нас самым непонятным образом воровать. Их пилоты и корабли погибают, сражаясь за общие интересы Альянса. Конечно, можно припомнить, что во время Великой войны у Васуды были проблемы, схожие с нашей, когда ультрарелигиозная группа откололась от их империи и, пользуясь поддержкой некоторых военных, создала боевую группировку «Молот Света». «Еще бы не помнить». Пробурчал командующий, у которого последние слова чиновника задели старые, но еще живые струны. «Если я лично воевал с ними, когда командовал линкором «Бастион». «Ну вот видите», — обрадовался Рейнал, Мы же искренне им помогали подавить мятеж, который, кстати, тоже не имел никакой перспективы на будущее. Это ведь надо додуматься, чтобы, поверив какому-то сумасшедшему пророку о неизбежности гибели своей цивилизации, помогать Шиванам же воевать против нас. Хотя те, насколько я помню, помощи молота света не запрашивали. Но мы смогли даже под жестким прессингом Шивы подавить этот внутренний мятеж а потом повернуть оружие против главного врага. И я хочу вам сказать, дорогой грант-адмирал, успеха мы достигли только потому, что Васуда не допустила дальнейшего раскола и выжгла каленым огнем тайных сторонников молота, саботажников и двойных агентов. Вы теперь понимаете, о чем я хочу сказать?» Уже почти без намеков спросил первый лорд. «Я верен присяге». Оскорбленный вопросом министра Виторио выпрямился в своем кресле. «А если среди моих людей есть изменники, то их должна выявлять известная вам служба внутренней безопасности флота. Я не имею причин препятствовать ее работе. Проще всего сваливать военные неудачи на пресловутую пятую колонну. Но победа выковывается не в особых отделах. Лучше бы в правительстве озаботились регулярностью военных поставок». 20% легких сил составляют истребители давно устаревшего класса Улис. Я не спорю, 22 года назад они были пределом технического совершенства. Но сейчас пилоты просто опасаются вступать в бой на этих летучих мышах. Простите, не понял министр. Виттория раздраженно махнул рукой. Так прозвали их пилоты. Очень схожи на вид. А крейсера... Насколько я знаю, к этому году на земных верфях было построено 24 новейших Айолуса. А я своими глазами увидел только один, тот, на котором прилетели вы, господин Рейнал. А вместо них в третий флот после модернизации поступили 14 легких крейсеров класса Фенрис наследие той же Великой Войны. О, слава богу, что хоть с лучевыми орудиями. И, кстати, один Наварин мы уже потеряли». Его сожгли за пятнадцать минут. Команда еле успела спастись. Я мог бы продолжить. Вы сами вызвали меня на этот разговор. Райнал понял, что настала пора менять тему. Он по опыту знал, что если военных в тот момент, когда они рассуждают о таких проблемах, чем-то не отвлечь, то беседа может дойти и до нехватки обувного спрея для парадной формы. Поэтому он успокаивающе приложил левую руку к сердцу, А правый ловко достал из своего бокового кармана роскошный амазитовый портсигар. «Я понимаю ваше недовольство, Гранд-Адмирал, но разговор о нехватке военного снаряжения – это вечный вопрос. Кстати, поэтому я и здесь», – ввернул он. «А пока позвольте предложить вам последние достижения с табачных плантаций моего друга-сенатора арваласника Вы должны его помнить, он голосовал за увеличение ассигнований на новые бомбардировщики класса «Зевс». «Приятный на вид человек», — кивнул Виторио, принимая сигару. «Но бомбардировщики, кстати, так себе», — едко добавил он. А «Вы специалист, вам виднее». Охотно согласился министр, щелкнув золотой лазерной зажигалкой. Он не стал добавлять, что часть процентов от этого заказа сенатор Асник смог положить в карман. Ну, естественно, не только себе. «А что касается аэолусов, то вы правы», — подтвердил первый лорд сочувственным тоном. «Их действительно построили именно в том самом количестве, о котором вы говорили. Но, к сожалению, лучевыми орудиями последнего поколения успели оснастить только десять из них». «Остальные ждут своей очереди, поскольку карборация «Акетон», ответственная за их выпуск, не справляется с производством, а орудия другого класса на эти крейсера уже не поставишь». «Да, кстати, про «Зевсы», как бы между делом добавил первый лорд». «Представляете, у меня в министерстве сотрудники интересуются, почему вы на флоте такие машины называете то бомбардировщиками, то торпедоносителями». Грант-адмирал чуть не поперхнулся своей затяжкой, услышав последние слова Рейнала. «Может быть, все-таки торпедоносцами?» переспросил он, приподнимая седые брови. «Нашли они, о чем спрашивать. Это ведь одно и то же. Просто по старинке тяжелые ракеты против больших кораблей называются торпедами. Вылетел на задание с такой штукой, получаешься торпедоносец, а с тем, что полегче, просто бомбер». «Ну, я им примерно то же самое и говорил». Скромно кивнул министр. «Что поделать? Кругом сплошные шпаки». На несколько секунд собеседники погрузились в молчание, наслаждаясь вкусом творений сенатора. «Отличные сигары», — заметил грант адмирал выпуская дым из ноздрей. «Гораздо лучше, чем его бомбардировщики». Рейнал слегка поморщился, он не любил повторных острот. «Да, и заметьте, какое визуальное оформление». Сказал он, пропуская мимо ушей под ковырку Виторию и наблюдая, как сигарный дым сворачивается в фигуру полуобнаженной девушки, призывно протягивающей к сидящим мужчинам руки. грант адмирал одобрительно хмыкнул, дым от его затяжки обрел форму звездного линкора и поплыл над столом к выходу из кают компании. Девушка печально смотрела вслед кораблю, постепенно растворяясь в воздухе. Смотрится забавно. Согласился он. Министр встряхнул сигару в появившуюся из стола пепельницу. Можно было продолжать разговор. «Дорогой мой Виторио, я хочу все-таки еще раз вернуться к больной теме про изменников и, кстати, как ни странно, про новое вооружение тоже. Но, прошу вас, попробуйте сначала просто выслушать меня, не перебивая и без лишних эмоций. Это очень важно». Рейнал в примирительном жесте приподнял свои ладони. «Нам всем понятно, что если на сторону врага перейдет пилот на новом истребителе, это будет неприятность. Если также поступит экипаж нового крейсера или даже линкора, это будет хуже, но еще не фатально. Но если на сторону Океана Боша из-за предательства перейдет новейшая тяжелая боевая единица, то это может привести к катастрофе». Виториус сделал недоуменное лицо. «Боюсь, я не совсем понимаю вас. Переход какого корабля станет катастрофой? Он должен быть равноценен целому флоту. У меня таких кораблей нет». Министр вздохнул. «У нас есть. Я готов открыть вам карты про наш самый важный на сегодня козырь. Я говорю о Колоссе». Грант-адмирал удивленно взглянул на Рейнала. «Колосс?» «Конечно, он слышал о Колоссе». «Звездный суперлинкор нового поколения. Восемьдесят лучевых орудий, из них двенадцать невиданной прежде мощи. Тридцать тысяч человек команды. Действительно, он один сильнее целого флота. Но, насколько он, адмирал знает, спуск колосса с на Антарисе планируется только через полгода. Неужели его смогли достроить быстрее?» Министр сделал неопределенный жест рукой. «Да, в общем, построили». На 87%. Нет, поймите, мы не авантюристы. Главный инженер проекта утверждает, что при необходимости колосс вполне боеспособен. Вы же знаете, это совместное детище людей и васудианцев. Двигатели и броня от нас, вооружение от союзников. Понятно, что совместить технологии разных рас было не так просто. Тем более, что при строительстве в конструкцию заложили много технических новинок. Все они должны были пройти всестороннюю обкатку, но, к сожалению, у нас теперь не так много времени, как хотелось бы. Война с мятежниками затянулась, бюджет Альянса трещит по швам. Любая значительная военная неудача крайне негативно скажется на обстановке в обществе. Поэтому в правительстве решили пойти на крайнюю меру и досрочно отправить этот корабль в район боевых действий. Мы считаем, что даже просто присутствие колосса в составе наступающего флота окажет сильнейшее влияние на ход войны. Уже сейчас он может с легкостью сокрушить любой из линейных кораблей-мятежников. Это лучше, чем еще полгода стоять на приколе, поглощая из бюджета неимоверные суммы на отладку и доводку систем, которые потом не потребуются в бою». Витториус с сомнением покачал головой. «В бою не бывает ничего лишнего. Любая мелочь может стать фатальной. А если откажут систему управления огнем, линкор превратится просто в бронированную мишень». «С этим все в порядке», — нетерпеливо отмахнулся Рейнал. «У нас есть заключение экспертов. Линкор вполне боеспособен. Через полгода он станет просто смертоносен. Но мы не можем столько ждать». Но на самом деле, Гранд-Адмирал меня гораздо больше волнует другая проблема, о которой я уже упоминал. Если колоссы за предательства перейдет на сторону Океана Боша, для нас это будет удар почище потери звездной системы. Есть еще один момент. Экипаж корабля не 30 тысяч человек, а 30 тысяч гуманоидов. В него войдут как минимум 10 тысяч васудианцев. В случае измены они все погибнут. Больше не страдает излишним гуманизмом к воссуде, а союзники обвинят, естественно, нас. И какими последствиями это закончится, я боюсь даже предположить. Теперь вы можете понять, в каком я сложном положении. Виторио задумчиво рассматривал тлеющую сигару. Господин министр, подумав, начал он. Сама идея с новым суперлинкором, конечно, выглядит заманчиво. Присутствие в моем флоте корабля, подобного колоссу, безусловно, может оказать влияние на ход боевых действий, даже учитывая его неполную боеспособность. Главное, чтобы он хоть как-нибудь шевелился, но, мне кажется, возникнут некоторые проблемы со снабжением и заправкой такого гиганта, наверняка он потребляет ресурсы, как несколько линейных кораблей класса Гиката. — То есть, надо уточнить, сможем ли мы получить ту мощь колосса, которая будет стоить головной боли с его содержанием? — Вы получите, если необходимо, все, что вам для этого нужно. — Приосанился первый лорд. Ф — Ловлю вас на слове. — Быстро сообразил с ответом грант адмирал и продолжил. — А вот в том, что касается лояльности экипажа, то я совершенно не разделяю ваших опасений. Мою команду составляют люди, верные присяги правительству и мне. Адмирала Экенебоша не спасут предатели. Его судьба будет решаться в открытом сражении. Но что меня действительно беспокоит, так это поспешность с нашим суперлинкором. Мы планировали выдавливать мятежников из контролируемых ими звездных систем последовательно и планомерно. Спешка и форсирование событий даже при наличии такого мощного корабля, как «Колосс», может привести к негативным результатам. Вряд ли мятежники испугаются и сложат оружие, просто увидев суперлинкор где-то на горизонте. Без сомнения, они постараются попробовать его на зуб. И не дай бог, если они сломают «Колосса», не свои зубы, верно? Министр только молча заерзал в своем кресле в ответ на рассудительные умозаключения командующего флотами Альянса. Так что, мне кажется, наконец резюмировал свои мысли Виторио, что даже если мы решимся пустить его в дело, то лучше будет пока держать его не в авангарде. Пусть на виду, но не бросая линкор в гущу сражения без излишней необходимости. Рейнал только тяжело вздохнул. Такие неопределенные перспективы использования колосса его, конечно, не устраивали. Но напрямую приказать Гранд-Адмиралу отправить корабль в бой он тоже не решался. Старик, как известно, упрям. И, в конце концов, какого черта он, министр, должен нести за всю ответственность? А вдруг действительно военные потеряют суперлинкор? Неважно, там в бою или из-за измены – Второго такого «колосса» у Альянса в любом случае нет. Поэтому первый лорд пока решил не продолжать спор с командующим. «Дорогой грант — произнес он подчеркнуто дипломатичным тоном, — «я более чем уверен, что с вашим талантом флотоводца и мощью наших эскадр, многократно усиленной новейшим суперлинкором, В самое ближайшее время вы сможете добиться коренного перелома в ведении боевых действий против мятежников. Его прервал писк коммуникатора на тяжелом лауритовом браслете адмирала. Прошу прощения. Слегка изменившимся голосом сказал Виторию. Мне кажется, это Гранин. На массивном столе перед собеседниками возникло и засветилось, переливаясь радужным светом голографическое изображение офицера связи. «Господин Грант-адмирал, две минуты назад мы получили капсулу связи из узла ВГДНЭП. Это послание вице-адмирала Гранина». Министр поскочил в кресле. «Немедленно транслируйте его сюда». Виторио неодобрительно взглянул на него. «Сарш, мой мальчик», — обратился он к офицеру, — «передай донесение на мой личный коммуникатор». «Посмотрим сообщение через несколько секунд», — добавил он сухо Рейналу. «Прошу извинить мою несдержанность». Министр сделал вид, что слегка сконфужен. Гранд-адмирал промолчал, озабоченно поглаживая своими пальцами браслет. Наконец, тот засветился изумрудным светом, показывая, что сообщение успешно прошло по защищенному каналу связи. «Давайте посмотрим». Витория протянул ладонь вперед, перед которой тут же засветилась новая голограмма. Рука его слегка подрагивала. Перед сидящими появилось изображение вице-адмирала Данила Гранина. Моложавый, чуть старше средних лет, подтянутый офицер с бесстрастным лицом, без следов каких-либо эмоций или усталости. Первый лорд наклонился вперед с непонятным для себя страхом, ожидая начала донесения. Виторио наоборот, грузно откинулся в кресле, сцепив руки перед собой и слегка прикрыв глаза. Срочное донесение для командующего объединенными силами Альянса Вито Виторио. Гранин говорил четко и без запинок. Господин Грант-адмирал, по согласованному ранее плану 8 часов и 25 минут назад ударная группа третьего флота под моим командованием вошла в систему Денеба и сходу оказала поддержку нашим силам, контролирующим плацдарм рядом с эфирным мостом Денеб-Вега. Благодаря внезапности и стремительности нападения, мы сумели почти сразу же уничтожить легкий крейсер «Хэнгст» и два звена сопровождавших его истребителей «Локи», которые ввели беспокующий огонь по нашим кораблям, прикрывающим межзвездный мост. Поскольку других сил мятежников поблизости не было, а наши спецсредства по всей вероятности заглушили передачу с «Хэнгста», Я принял решение дожидаться более сильной атаки противника, отправив тем временем в осудианский линкор «Псамтик» на блокаду узла «Денеп-Сириус». Наше ожидание принесло успех. В 1912 галактического времени были зафиксированы сильные подпространственные всплески, и спустя еще пять минут мы увидели основные силы мятежников, линейный корабль «Иаков» класса «Орион» и тяжелый крейсер «Велизарий» класса «Деймос». Сопровождаемые истребителями Локи и перехватчиками Геркулес, общим количеством до 70 единиц. Быстро отступить у противника возможности уже не было. Им пришлось принимать бой. Через 40 минут после начала огневого контакта линкор Иаков потерял ход и начал эвакуировать экипаж. Еще через 10 минут он раскололся в районе Юта. Вероятно, мы разрушили защиту его реакторов. После гибели флагмана Велизарий, потеряв половину лучевых орудий, начал отступление. Его успело догнать и еще раз атаковать восьмерка тяжелых торпедоносцев с России. Но крейсер все-таки сумел совершить прыжок по направлению узла Денепсириус, хотя уже был наполовину выведен из строя. Из легких сил противника к этому времени было уничтожено 32 истребителя и перехватчика. 36 успело уйти в подпространство. Один подбитый Геркулес захвачен в плен. Два часа 40 минут назад было получено сообщение с васудианского дредноута «Псамтик». Он перехватил крейсер «Велизарий» в момент выхода последнего из подпространства в районе узла межзвездного перехода к Сириусу. На предложение сдачи капитан Велизария ответил отказом. Васудианцы не пытались его переубедить, и через семь минут поврежденный крейсер был полностью уничтожен бортовым залпом Псамтика. С корабля спасенных не было. Ожидая следующих вероятных атак кораблей Неотеры, я перегруппировал свою эскадру в оборонительный ордер. Наиболее поврежденные корабли были переведены в Арьергард ближе к узлу перехода Денеп-Вега. Поскольку основное ядро нашей ударной группировки в целом сохранило свою боеспособность после сражения, я принял решение попытаться сразу же развить достигнутый оперативный успех и уничтожить оставшиеся силы мятежников в этом секторе. Но сканирование звездной системы пока не выявило крупных соединений противника. На сегодняшнее время мы обнаружили только одну скрытую базу снабжения мятежников, расположенную во внешнем астероидном облаке системы Денеба. Мы отправили туда два звена истребителей «Мермидон». Вокруг населенной планетной системы также были зафиксированы стандартные оборонительные сооружения, лучевые и ракетные батареи. Приказ об их нейтрализации будет отдан, соответственно, после вашего решения, господин адмирал, о высадке наземных сил. А во время оперативного совещания на России час назад было принято решение перевести основную ударную группировку ближе к узлу перехода Денеп-Сириус для его обороны в том случае – если более тщательное сканирование и более подробные разведывательные данные не выявят сил противника, которые, предположительно, еще могут скрываться в системе Денеба. Ожидаю дальнейших распоряжений, господин грант адмирал Служу Альянсу. Сообщение закончилось. Изображение Гранина медленно растаяло в воздухе. Министр радостно потирал руки. — Отлично. Просто великолепно. — восклицал он. — А ваши заслуги, грант адмирал будут должным образом оценены, уверяю вас. Видите, мы еще раз показали свою силу мятежникам. ДНЭП практически наш. Мы должны незамедлительно двигаться дальше. Но Виторио оставался невозмутимым. — Успех операции, заслуга Данила. Мальчик хорошо поработал, но до полной победы еще далеко. — Вы чересчур осторожничаете, господин командующий. — Недовольно, — сказал Рейнал. — Давайте сделаем так. Я вам обещаю колосс, а вы мне гарантируете как можно скорейшую атаку Сириуса. Это же основная база Акена Боша. Потеряв Сириус, фактически он проиграет войну. А ваш Гранин что-то несет про оборону. Надо быстрее развивать наступление дальше, пока у мятежников нет сил. Гранд-адмирал задумчиво смотрел в пространство, будто забыв про своего навязчивого гостя. Данил прав. Если основных сил противника в системе не окажется, значит, либо Сириуса готовится мощная контратака, либо либо она готовится на Эпсилон Пегаса и Альфа Центавра. Но где она произойдет и когда? Нам срочно нужны новые данные от разведки и штабных аналитиков. «Господин министр, прошу великодушно меня извинить, но если у вас нет ко мне больше вопросов, то позвольте мне на время откланяться. Мне необходимо срочно собрать совещание главного штаба по вопросу всего этого». Он постучал пальцем по коммуникатору. Министр чуть обиженно пожал плечами. «Ну что же, грант адмирал конечно, не смею вас задерживать. Я понимаю, сейчас у вас много дел, но имейте в виду, От ваших верных решений зависит многое, если не все. Я же пока отбываю на свой корабль. Он поднялся и протянул Виторию руку. «Но все-таки, дорогой Вито, прошу вас, не оставьте без внимания все то, о чем мы только что говорили. Я рассчитываю на ваше понимание и поддержку. В этом случае мы ответим вам тем же». «Благодарю вас за визит, господин Рейнал. Надеюсь, мы еще увидимся». «Разрешите я вызову для вас сопровождающего». Гранд-адмирал вежливо склонил голову в знак окончания беседы. На выходе из кают-компании их встретила охрана министра и два адъютанта, командующего флотами. Виторио обратился к одному из них, высокому молодому офицеру с погонами флаг капитана. «Саш, предупредите мой штаб о срочном совещании через двадцать минут. Отошлите туда донесение вице-адмирала Гранина для ознакомления». Также предупредите пресс-службу, необходимо будет подготовить общее сообщение для всех наших войск в системе Веги. Адъютант взял под козырек, Виторию и Рейнал еще раз вежливо простились. Через пять минут штабной ракетный бот уже уносил первого лорда по направлению к его персональному крейсеру. На адмиральском линкоре поднялась суматоха. Все уже были в курсе, что Третий флот на Денеби одержал большую, если не решительную победу, и с нетерпением дожидались официального сообщения.